«Необходимость оценки. Утром моего сорокового дня рождения, как раз после того, как я вскрыл несколько подарков, в мой почтовый ящик пришло письмо. Хотим как можно скорее связаться с Улерихом Бозером. Это сообщение пришло от фонда Билла и Мелинды Гейтс. Они хотели встретиться со мной, чтобы обсудить вопросы финансирования образования. Не буду ли я так любезен при первой возможности позвонить в фонд?» Сначала я решил, что это розыгрыш. Это было похоже на одно из дурацких шуточек моего брата, приготовленную специально к моему дню рождения. Когда я рассказал об этом жене, она подумала то же самое, и в ее глазах читалось «Да ладно, вряд ли Билл Гейтс хочет с тобой встретиться». Однако письмо оказалось настоящим, и спустя несколько недель я вошел в просторную переговорную. Вдоль задней стены стояли стеллажи с книгами. Через окно вдали виднелась гавань, сверкающая на солнце вода и яхты на ней. А в дальнем углу самый богатый человек в мире болтал с кем-то из коллег. Накануне встречи мы совместно с сотрудниками фонда составили информационный бюллетень о финансировании и результатах образования. Документ состоял из 40 страниц с 8 приложениями. Его послали Гейтсу незадолго до нашей встречи. И как только мы все уселись вокруг стола и началось обсуждение, Гейтс стал задавать очень точные вопросы о некоторых из приведенных нами данных. «Почему в приложении и основном тексте приводятся разные цифры расходов?» — спросил Гейтс. Это был почти незаметный момент. Примечание к примечанию. Что-то вроде упоминания о весе трина на Марсе, или имени первого американца, выигравшего золотую медаль в толкании ядра. Сначала я подумал, что ослышался. Но, собравшись с мыслями, начал объяснять детали. В приложении, сказал я, мы привели суммарные затраты, включающие капитальные вложения. В основном тексте мы говорили только о текущих расходах, куда не включены затраты на строительство и обслуживание зданий. Меня, к счастью, предупредили – что Гейтс способен задавать подобные вопросы. До того, как я прилетел в Сиэтл, коллеги рассказали мне, что Гейтс часто начинает совещания с очень подробных расспросов, которые, как правило, касаются каких-то весьма специфических данных и цифр. «Гейтс хочет быть уверен, что играет в волейбол с кем-то, кто может удержать мяч в воздухе», сказал мне Том Кейн из Гарвардского университета. «Можно сказать...» что в вопросах менеджмента Гейтс обладает уникальным чутьем на обман и некомпетентность. Он задает каверзные вопросы, потому что хочет увидеть, действительно ли присутствующие хорошо разбираются в материале. Когнитивные психологи обычно более вежливы, чем топ-менеджеры. И Гейтс проводил мысленную оценку, являются ли находящиеся здесь специалисты настоящими специалистами. Насколько хорошо они разбираются в вопросе, понимает ли этот человек разницу между капитальными вложениями и текущими расходами. Не знаю точно, почему Гейтс применяет именно такой подход. Но несомненно, что такие люди, как он, должны внимательно проверять всю информацию, которая попадает к ним на стол. Во-первых, в общении с топ-менеджерами многие применяют метод «да, конечно» говоря боссу только то, что он хочет слышать. Во-вторых, как мы уже увидели, людям свойственна излишняя самоуверенность, и они могут думать, что знают что-то, когда на самом деле не знают ничего. Поведение Гейтса может служить моделью в процессе обучения. Мы должны переосмыслять и повторно анализировать то, что выучили. Чтобы избежать предубеждений, избавиться от чрезмерной самоуверенности, Стать настоящими профессионалами мы должны критически оценить как свои размышления, так и размышления окружающих. В этой аудиокниге мы уже несколько раз сталкивались с различными выражениями этой идеи. Но на этой финальной стадии обучения такого рода целенаправленное переосмысление является центральным аспектом процесса. Приобретая тот или иной навык, мы должны спрашивать себя, все ли нам понятно, что нас смущает, как нам узнать, что нам известно. На своих занятиях в университете карнеги меллана Маршал Ловит по окончании лекции часто раздает студентам письменные вопросы. Она называет их обертками. Студенты должны спросить у себя, чему я научился, что мне было сложно понять, что осталось неясным. Ловит считает что главное преимущество оберток состоит в том, что они заставляют студентов задуматься о непонятом, а также о том, как они могут усовершенствовать свое обучение. Преподаватель часто рекомендует студентам сосредоточиться на тех областях, которые показались наиболее трудными для понимания. Обращая наиболее пристальное внимание на самые мутные, по выражению «марши места», Студенты извлекают больше из процесса обучения. Я хочу, чтобы у них вошло в привычку думать. Так, а хорошо ли я это знаю? Где я, кажется, что-то недопонимаю, объяснила мне Марша. Изменения в контексте, даже небольшие, также имеют значение. Когда мы меняем среду, нам проще находить проблемы. Именно поэтому стоит прочитать свои письма вслух, прежде чем отправлять. Так мы скорее заметим промахи и грамматические ошибки. Если мы распечатаем докладную записку заранее и просмотрим ее на бумаге, мы легче найдем возможные опечатки. В напечатанном на бумаге, не на экране, виде, мы видим материал иначе, и ошибки становятся более очевидными. В таком анализе важнее всего отношение к сделанному. И работая над этой книгой, я понял, что стал самоуверенным в некоторых ключевых сторонах своей жизни. Я пишу статьи или веду беседы, но при этом не думаю, как и где мне стоит совершенствоваться. Я воспитываю своих детей или управляю людьми, не задумываясь над тем, как мне стать лучше. Можно винить в этом издержки среднего возраста или суматошный образ жизни. Но я понял, что не оцениваю систематически свою деятельность даже в тех областях, которые для меня действительно важны. Например, в воспитании детей. И я решил бороться с этой ленью. Ничего сверхъестественного. Просто небольшой анализ и оценка того, что сделано. Иногда, например, я чувствую, что мне не хватает подготовки, когда я выступаю перед публикой. Я начинаю мяться и запинаться, не в состоянии нормально сформулировать мысли, как подвыпивший гуляка. Поэтому я начал пересматривать записи собственных выступлений и искать в них такие моменты. Кроме того, я однажды посетил семинар по публичным выступлениям, и в течение нескольких часов инструктор дал мне и группе моих коллег много ценных советов. То же самое и с моей работой как автора. Я осознал, что могу писать лучше, и поэтому нашел редактора, который мог бы обеспечить мне конструктивную критику, и найти слабые места в моих текстах. Я иначе посмотрел на психотерапию и стал посещать консультанта неподалеку от дома, который показал, как можно сделать их более осмысленными и лучше контролировать свои мысли. Мне хотелось оценить степень собственного профессионализма, проанализировать мои успехи и неудачи. Это не было обучение в традиционном смысле. Я не посещал никаких образовательных занятий, не слушал лекции, и не сдавал экзамены, не смотрел обучающие программы и не читал учебники. Я просто старался более тщательно оценивать собственную деятельность, и даже этого оказалось достаточно, чтобы помочь мне в самосовершенствовании. В конечном счете очень легко забыть о том, что развитие мастерства часто опирается на волевое осознание. Нам нужно спрашивать у себя, как я это узнал, что мне известно. Проверил ли я свои знания? Билл Гейтс однажды заявил, ваши самые недовольные клиенты – ваш самый главный источник обучения. И в экономическом контексте это имеет смысл. Кроме того, я считаю, что зачастую самым главным двигателем обучения оказывается простая готовность к анализу, к выяснению того, что нам на самом деле известно, к превращению наших самых неприятных ошибок в самый лучший источник обучения. В переосмыслении изученного нам нужна и объективная проверка извне. Ведь мы, люди, часто льстим себе. Как хорошие актеры мы начинаем верить в свою собственную ложь, особенно в том, что касается обучения. И большинство из нас думает, что нам известно гораздо больше, чем это есть на самом деле. Поэтому нам нужен анализ со стороны, конкретные вопросы и хорошая обратная связь. Здесь главнейшую роль играет ценность учителей. Например, для моих выступлений перед публикой оказалось очень полезно, что инструктор давал мне советы и оценивал мои успехи. Мое умение писать тексты улучшилось, потому что я обратился за помощью со стороны и получил конструктивную критику. А помните моего баскетбольного наставника Дуэйна Самуэльса? Он помог мне понять, что я понимаю и чего не понимаю в бросках. Другой важный источник обратной связи – коллеги. Они могут оказать нам очень большую помощь в оценке наших профессиональных качеств. В военно-воздушных силах принято следить за тем, чтобы все получали вдумчивую и обоснованную критику, и после тренировочных полетов вся команда собирается вместе с пилотом, чтобы обсудить полученные уроки. Подобный подход, Используется и в других организациях. Так в политических кругах сеансы группового анализа называют посмертным вскрытием. В больницах – отчетом о проделанной работе. Итак, мы вернулись к идее о ценности обратной связи. Даже те, кто обладает самым высоким уровнем профессионализма, получают преимущество, узнавая от других, правы они или нет. Так, например... Нужно очень много работать, чтобы стать судьей в главной лиге бейсбола. Карьера Тома Халиона началась более 30 лет назад, и он многие годы судил матчи команд более низкого уровня, пока, наконец, его не пригласили в главную лигу, где он получил известность за свои драматичные объявления аутов. Работа Халиона очень сложна. Мяч, брошенный питчером главной лиги, легко достигает скорости 160 км в час и у судьи практически нет времени на решение – страйк или бол иными словами кто получит штраф игрок атакующий или защищающийся команды Бывает что мяч попадает в защитную маску халеона, а насмешки и ругань со стороны спортсменов обычное дело менеджер дон маттингли однажды посоветовал халеону проснуться, сопроводив комментарий неприличным словом. За это халион удалил Матингли с поля. Однако халион признает, что и он совершает ошибки. Он может пропустить страйк, неправильно оценить мяч с искривленной траекторией или не увидеть, как именно была сделана подача. «Конечно, всем нам хочется, чтобы в каждой игре судейство было правильным», однажды сказал Халлион журналисту после игры. «Но все мы люди и порой совершаем ошибки». Чтобы помочь судьям, в матчах главной лиги несколько лет назад стала использоваться новая технология, которая позволяет определить, правильно ли судья назначил страйк. Опираясь на данные хитроумных камер и различных датчиков движения, программа показывает, на самом ли деле был бол, в целом помогая судьям оценить свою собственную работу. В результате судьи стали работать лучше и, судя по имеющимся данным, теперь с большей точностью назначают страйки. Более того, технология оказалась особенно полезной для молодых судей, которые используют программу в ходе своей подготовки. Многие из них теперь приходят работать в главную лигу, обладая практически таким же уровнем мастерства, как и более опытные судьи, такие как Халион. Суть в том, что даже опытные специалисты, способны научиться большему, если будут внимательно следить за тем, что они знают, а что не знают. Как и любая обратная связь, такая оценка должна быть своевременной. Так, одно из преимуществ компьютерной обработки данных по страйкам в главной лиге бейсбола заключается в том, что результат выдается практически мгновенно. Один из судей, Дастид Деллинджер, изучив данные о своем судействе, объяснил – я мог быстро корректировать свои действия на основании получаемой информации. И это очень много для меня значило. Опросы – другая форма оценки. Они позволяют узнать, что вам действительно известно. Такие эксперты по обучению, как психолог Реган Гурунг, постоянно напоминают об этом студентам, говоря, «Проверяйте себя, отвечайте на вопросы в конце учебника, сдавайте тренировочные экзамены». «Проходите как можно больше опросов». Гурнг считает, что эффект можно видеть практически сразу. «Оценки у тех, кто отвечает на вопросы, начинают очень быстро расти», – сказал он мне. Чтобы лучше разобраться в этом типе анализа, основанном на тестировании, я посетил занятия по физике в Университете штата Мэриленд в Колледж-Парке. Я присел на пластиковый стул в одном из средних рядов большой аудитории, рядом со студентом-первокурсником Брэндоном Фишем. Как и у других студентов, у Брэндона было небольшое устройство, похожее на пульт от телевизора, с помощью которого можно было отвечать на простые вопросы через радиосвязь. Это был первый день занятий после весенних каникул, и профессор Бен Дрейфус начал с шуточного вопроса, который отображался на большом экране. Как каникулы? Когда смешки в аудитории стихли, наступила очередь настоящего опроса. Первые четыре вопроса были простыми. Они касались распределения электрических зарядов в конденсаторах. Я ничего в этом не понимал, так что оценивать мне было нечего. Но Фиш быстро отправлял ответы, нажимая маленькую черную кнопку. Все это не вызывало у студентов никакого стресса. Вопросы были легкими, и за каждый давалось всего несколько баллов. Фиш воспринимал опрос как способ проверки своих знаний. Когда он закончился, на экране появился список правильных ответов с указанием процента студентов, которые их дали. В целом, результаты оказались не слишком хорошими. По-видимому, многие забыли материал за время каникул, и на некоторые вопросы половина аудитории ответила неправильно. Иными словами, Дрейфус помог студентам оценить результаты предшествующего обучения я не выяснили что не помнят многого из пройденного остальную часть занятия Дрейфус посвятил обзору основных идей и новым вопросам когда после занятия я поговорил с фишем он сказал мне что такой подход очень помогает вопросы позволяют понять что еще нужно выучить и в чем совершенствоваться на этих занятиях нам помогают понять что действительно важно мне кажется «Это очень эффективный способ преподавания», — сказал мне Фиш. «Полезно знать, чего ты не знаешь». Мы с Фишем поговорили еще. Он рассказал мне о том, чем собирается заниматься после колледжа. Он хотел стать исследователем населения. Я спросил у него, есть ли какие-нибудь недостатки у подхода, основанного на опросах. «Могут возникать неудобные паузы, когда люди не хотят отвечать», — сказал он. Мне также показалось, что Фиш проникся таким типом оценки. Он осознавал, насколько важно выяснить, что ты чего-то не знаешь. И к концу нашего разговора он сказал мне нечто такое, чего я никак не ожидал услышать от студента. Я люблю опросы. Контрольный вопрос номер 28. Вы впервые учитесь бросать дротики. Какой тип тренировки будет наиболее эффективным? А. А. Акцент на процессе обучения. Например, анализ собственных действий, обучение тому, как правильно держать дротик. Б. Сосредоточенность на результатах обучения. Например, броски в мишень с целью попасть в десятку. В. Представление навыка различными способами: визуально, двигательно и так далее. Г. Исследование процесса бросания дротиков. Просто начать бросать и смотреть, что получается. Все мы забываем. На это уходит несколько дней или несколько минут. Но в ходе обучения очень часто оказывается так, что нам в буквальном смысле в одно ухо влетело, и с другого вылетело. В отношении воспоминаний наш мозг действует подобно решету. Многое из происходящего исчезает из памяти уже через несколько секунд. Но что еще хуже, даже то, что остается, постепенно теряет детали. В школе это происходит постоянно, даже после усердного изучения. Так, одно исследование свидетельствует, что студенты-медики порой не могут вспомнить более 50% из того, что они прошли за последние несколько месяцев. Поэтому, даже если будущий врач на первом курсе университета успешно сдает экзамен по анатомии, год спустя он его с большой вероятностью провалит. Всем нам хочется верить, что мы запоминаем все, что видели, делали или переживали. Больно думать о том, что даже важные воспоминания могут угаснуть. Школьный выпускной, близкий друг, первый поцелуй. Но изучая забывчивость в лаборатории, когнитивные психологи обнаружили, что все наши воспоминания снабжены своего рода таймером. Если мы сознательно не восстанавливаем то, что когда-то запомнили, то этот таймер звонит, и мы это забываем. Ученые называют это «кривой забывания».